Святой король. Это была неприятность. Вступление на трон короля-ребенка всегда служило сигналом для попыток со стороны аристократии получить власть. Фактически это был шанс для магнатов полностью изменить устойчивый процесс централизации, осуществленный предыдущими королями, поскольку это казалось последней реальной возможностью. Однако новому королю повезло с матерью. Эта женщина была достойнее всех мужчин, которые теперь, подобно волкам, собирались в стаи, чтобы урвать свое за счет Франции. Это была Бланка Кастильская, младшая дочь Альфонса VIII, короля Кастилии, а по линии матери – племянница английских королей Ричарда и Иоанна. Бланка Кастильская, 1186-27 ноября 1252 года. Французская королева – В 1226-1236 годах регенша при несовершеннолетнем сыне Людовике IX, король в 1226-1270 годах. Управляла Францией и во время его пребывания в 1248-1252 годах в Седьмом крестовом походе. В 1229 году заключила завершивший Альбегойские войны Парижский мир успешно боролась с мятежными феодалами, которых поддерживал в ряде случаев английский король. Ее брак с принцем, который позже стал Людовиком VIII, когда ей только исполнилось 12 лет, был частью Временного мирного соглашения между Иоанном и Филиппом в 1200 году. Несмотря на свое анжуйское происхождение, она была абсолютной француженкой. Когда ее муж вторгся в Англию, Она сердцем и душой была с ним. Когда после смерти Иоанна Людовик отправился в поход, она лично возглавила организацию поставок через Ламанш. Когда ее муж умер, она сразу приняла регенство, сильной рукой управляя королевством от имени сына. Она поддержала королевские прерогативы, ликвидировала угрозу создания Лиги баронов и победила нерешительное английское вторжение в Британь. В течение ее регенства был, наконец, побежден Раймонд VII Тулузский, сын невезучего Раймонда VI, и уничтожена Альбегойская ересь. Бланка проследила, чтобы дочь Раймонда, наследница его владений, вышла замуж за одного из ее младших сыновей. Сам Людовик IX женился на Маргарите, наследнице Прованса, той его части Средиземноморского побережья, что к востоку от реки Роны. Через эти браки королевская власть распространилась на юг среди Средиземноморью. Планы Сужера относительно брака Людовика VII и Элеоноры Аквитанской были теперь окончательно реализованы Бланкой. К тому же Бланка отвечала за образование сына, и он получил его в строгой традиции христианского благочестия и достоинства. Он всегда оставался маменькиным сынком до определенной степени, но был сильным королем. Благодаря ее наставлениям он стал достаточно умеренным и нежным в частной жизни, чтобы завоевать сердца подданных и восхищение большинства историков. Его христианские убеждения иллюстрируют тот факт, что он был предан своей жене, которая родила ему 11 детей, что не назовешь обычным для королей того времени, да и в более поздние дни тоже. Он носил власеницу на голое тело что, разумеется, вызывало нестерпимый зуд и раздражение из-за кожных заболеваний. Это соответствовало теории тех времен, что чем хуже обращение с телом, тем чище помыслы его обладателя. В качестве жеста смирения Людовик был готов целовать прокаженных и разделять трапезу с бедными. Он настаивал на общении с нищими, которые пахли настолько ужасно, что королевская стража, сама источавшая отнюдь не цветочные ароматы, стало резко возражать против воли короля. Людовик IX также ввел изменения в систему правосудия, отменив суд боем, при котором более опытный боец или человек, который мог нанять профессионального бойца, был уверен, что выиграет иск, настаивал на том, чтобы использовать подобный способ правосудия. Имеется в виду так называемый «божий суд» или «ордалия», поединок или другое испытание, связанное с риском для жизни или здоровья участников. Назначался по решению суда в случае, когда не мог вынести однозначного решения в пользу истца или ответчика или по требованию одной из сторон. Считалось, что в поединке или испытании может победить лишь тот, на чьей стороне окажется Бог, а он мог поддержать лишь правого. По результату Ордалии выносился вердикт. В нескольких случаях его благочестие привело к ужесточению законов. Законы против богохульства, азартных игр и проституции стали суровее. Король настаивал на жесточайшем, порой варварском преследовании евреев и еретиков. Неудивительно, что спустя четверть века после его смерти он был канонизирован церковью. По этой причине Людовик IX обычно известен как «Людовик святой». Людовику было 20 лет в 1234 году, когда он начал управлять страной от своего собственного имени, получив королевство, которое его мать вручила ему целым и более сильным, чем оно было когда-либо прежде. Он показал сразу, что его прямое правление не изменит дело к худшему. Когда Генрих III английский пробовал поощрить феодальные восстания на юге и поддержать их английским вторжением, Людовик отреагировал твердо и быстро и вновь установил порядок. Это был период, когда Англия оказалась ослаблена постоянной ссорой между королем и лордами, а империя погрязла в анархии. Франция была самой сильной державой в Западной Европе, и Людовик IX полностью осознавал это, каждый раз твердо отстаивая свои королевские права, так же, как и его мать, даже, несмотря на свое благочестие, против церкви. Он усилил эффективность администрации, борясь против взяточничества и коррупции. Он выпускал законы, единые для всего королевства, чтобы упрочить единение нации. Он чеканил единую монету, запретил ведение феодалами частных войн, ношение гражданскими лицами оружия и отменил другие анархические элементы феодализма. Он также стал усиливать королевский контроль над городами, чтобы ослабить власть кланов городского патрициата, которые чувствовали себя абсолютно независимыми и все жестче притесняли низшие классы. Во всем этом Людовику помогал растущий престиж римского права как основание деятельности правительства. Вместо устаревшей германской племенной децентрализации, римское право поддерживало сильного единого правителя. Людовик использовал его принципы, чтобы оправдать увеличение собственной власти за счет феодалов, бюргеров и священников. Франция продолжала развиваться культурно. Парижский университет стал теперь крупным и известным учебным заведением. Роберт де Сарбон был личным священником Людовика IX, он создал фонд для поддержки обедневших студентов факультета богословия, и на его базе выросла большая школа, которая все еще носит его имя – Сорбонна. Со всей Европы ученые стекались в Париж, чтобы учиться и преподавать. Среди великих имен, которые найдены в аналах университета в этот период, Роджер Бекон из Англии, Альбертус Магнус из Германии и Фома Квинский из Италии. Влияние философии Аристотеля росло, поскольку его книги стали доступными после их перевода с арабского языка И Фома Аквинский, который приехал в Париж в 1256 году, закончил то, что начал Абеляр. Теперь победа рационализма в богословии была окончательной, поскольку он преуспел в том, что полностью объединил Аристотель его философию с католической доктриной. Его учение остается фундаментальным основанием католической системы богословия к этому дню. Альбертус Магнус – был опытным алхимиком, которому приписывают открытие химического элемента мышьяка. Он первый человек в истории, которому может быть приписано открытие конкретного химического элемента. Роджер Бэкон обосновал приоритет научного эксперимента и наблюдения над убеждениями и размышлениями, и поэтому он считается одним из предтеч современной науки. Он описал очки и порох в своих записях, и оба новшества вошли в употребление в следующем столетии. Настоящим экспериментатором в науке, чьи труды ценны даже по современным стандартам, был Петр Перегринус, инженер из армии Людовика IX. В 1269 году, принимая участие в медленной и унылой осаде итальянского города, Перегринус написал письмо другу, в котором описал свои исследования свойств магнитов. Его работа помогла сделать магнитный компас, надежное и точное устройство для мореплавания, так как он показал, как намагниченная игла может вращаться и как ее можно окружить диском с нанесенным на его поверхность делениями соответствующими градусам. Прялка стала использоваться в 13 столетии. Вместо ручного вращения, которое медленно преобразовывало пряжу в скрученную прочную нить, появилось большое колесо, легко приводимое в движение ножной педалью. Это сделало вращение более легким и быстрым. Это также первый пример передачи энергии посредством бесконечного замкнутого ремня. Тот же принцип, но только в агрегатах больших размеров, используется и в современной промышленности. Романтичная билетристика продолжала развиваться и получала все большую популярность после того, как Кретьен де Труа указал путь. Тибо IV, граф Шампанский, был самым успешным автором лирических стихов в традиции трубадуров. Он родился в Труа в 1201 году и был принят ко двору Филиппа II. Некоторые из его ранних стихов, как думали, были посвящены Бланке Кастильской, и действительно, он встал на ее сторону против других лордов во время ее регенства. После победы его врагов графа Шампанского обвинили в том, что он отравил мужа Бланки и Людовика VIII, хотя это крайне маловероятно. Большей популярностью и литературным долголетием в романтической литературе XIII столетия пользовался труд Акассин и Николетта. Роман повествует о паре возлюбленных, которые сначала разделены, а затем воссоединены. История полна их сожалений при расставаниях, спасений лишь по счастливой случайности, и все венчает счастливый финал. Сюжет «Парень встречает девушку, парень теряет девушку, парень находит девушку» популярен и сегодня, и, вероятно, будет популярен всегда. Еще более сложное и честолюбивое произведение – роман о розе. Роман повествует об аллегорическом ухаживании за бутоном розы, символизирующем юную деву, растущей в саду, который является аллегорией аристократического общества. Первая часть была написана приблизительно в 1240 году французским поэтом Гильомом де Ларисом и была закончена приблизительно в 1280 году другим французским поэтом Жаном де Менгом. Сам Людовик IX собирал рукописи и поощрял литературу. К тому же его биография в авторском изложении стала первым произведением данного литературного жанра. Жан де Жуанвиль, который служил королю и восхищался им, написал королевскую биографию после смерти Людовика. Сам Жуанвиль замечателен тем, что сумел достигнуть возраста 93 лет, а подобное долголетие было большой редкостью. Однако королевская поддержка литературы не простиралась на более популярные формы творчества. Они вызывали его недовольство своей распущенностью. Странствующие студенты университетов в свободное от учения и серьезных трудов время любили писать веселые сатирические и часто лирические стихи, восхваляющие вино женщин и высмеивающие духовенство. Они называли себя галиардами, очевидно от искаженного Голиаф, либо в честь мифического епископа, который был предметом некоторых ранних песен. Церковь не находила галиардскую поэзию забавной, но народу она нравилась, а такими вещами было трудно управлять даже строгим клириком и королю. Также существовали фаблио, что-то вроде того, что мы сегодня зовем комическими анекдотами или байками. Самый известный автор этого жанра писал под псевдонимом Рудбев, и он не боялся высмеивать Папу Римского или даже самого Людовика IX. Самым известным был цикл "Роман о Ренарте", "История Ренелиса". Это аллегорический рассказ о животных, которые ясно демонстрируют свои человеческие черты. Рассказ повествует о том, как Ренелис, через беспринципную наглость и хитрость, побеждает и оскорбляет других животных, даже более сильных, например, волка, медведя и льва. Фаблео была литературой среднего класса. Духовенство и аристократия в ней представлялись злодеями, а Ренелис изображал умного человека, который, чтобы победить власть имущих, ополчившихся на него, должен использовать свое остроумие. Растущая популярность французского языка была такой, что он распространился и вне границ Франции. Итальянский ученый Брунетта Латини между 1262 и 1266 годами написал энциклопедию, находясь в то время в изгнании во Франции. Совершенно естественным было бы написать книгу на латыни, но он выбрал французский.